Зашагал по залам, будто бы со срочным донесением к регену империи. Но при этом его прошибал холодный пот, страха. В душе нарастала тревога. Не зная расположения комнаты, он явно заблудился. Спрашивать же услуг, где спит его высочество герцог, было бы слишком странно и опасно. С большим трудом он нашел спальню и, как он пишет о себе в третьем лице, очутился перед дверью, запертый на ключ. К счастью для него она была двустворчатая, и слуги забыли задвинуть верхние и нижние задвижки таким образом он смог открыть ее без особенного труда там он нашел большую кровать на которой глубоким сном спали герцог и его супруга не проснувшиеся даже при шуме растворившейся двери манштейн подойдя к кровати отдернул завесы и сказал что имеет дело к регенту оба внезапно проснулись и начали кричать изо всей мочи, не сомневая, что он явился к ним с недобрым известием. Так вот, возвращаясь к Елизавете, отметим, что причиной странного спокойствия правительства Анны Леопольдовны была еще и уверенность, что тетушка Елизавета, эта изнеженная, капризная красавица, прожигательница жизни, не способна на такое рискованное и опасное, подходящее лишь для настоящего мужчины дело, как государственный переворот. Но все оказалось совсем не так, как думали Анна и ее министры. Цесаревна, в жилах в которой текла кровь отважного русского царя и довольно бесшабашной ливанской прачки, все-таки решилась. Она усердно помолилась с Богу для собственного успокоения, дала клятву никогда никого не приговаривать к смерти и, забегая вперед, скажем, что клятву эту выполнила, одела кирасу и в ночь с двадцать четвертого на 25 ноября 1741 года с тремя приближенными поехала в Слободу Преображенского полка. Сохранилось несколько описаний этого исторического момента, когда дочь Петра Великого подняла солдат на мятеж против законной власти. Суть описаний сводится в конечном счете к тому, что Елизавета изволила шествовать в Слободы означенного полка, в помянутую и роту, и, прибыв на съезжую, изволила всем говорить, «Други мои, как вы служили отцу моему, то в нынешнем случае мне послужите верностью вашую». Гвардейцы в ответ гарпнули, «Рады все положить души наши за ваше величество и отечество наше». И, прыгнув, сани устремились за своим прелестным полководцем в сторону Зимнего. Дальше описание мятежа соткано из легенд, причем весьма правдоподобных, Доехав до начала Невского, гвардейцы, а их было, как сказано, выше три сотни, разделились на несколько отрядов. Одни устремились арестовывать важнейших министров правительства Анны Леопольдовны, Остермана, Головкина, Бестужева-Рюмина, но главный отряд, во главе с Елизаветой, направился пешком к Зимнему дворцу, фасад которого выходил в сторону адмиралтейства Солдаты спешили. Цесаревна путалась в длинных юбках на заснеженной площади и всех задерживала, тогда гвардейцы подхватили ее на плечи и внесли во дворец. Чтобы не быть обвиненным в неточностях, приведут цитату из донесения Шатарди, свидетеля происшедших событий. Чтобы делать менее шума, гренадеры сочли необходимым для принцессы Елизаветы встать с саней в том же месте на конце Невского проспекта, Едва она сделала несколько шагов, как некоторые сказали, «Матушка, так не скоро, надо торопиться». Но, приметив, что принцесса, хотя имела твердую поступь, однако не могла за ними поспеть, они подняли ее и несли таким образом до двора Зимнего дворца. Трудно придумать что-либо более символичное и смешное для украшения подобного события. Ноябский штурм зимнего, одетая в кавалерийскую керасу красавицы, верхом на гвардейцах. Архиепископ Арсений в проповеди в день коронации Елизаветы, изумляясь свершенному императрицей в памятную ночь, помянул мужество ее, когда эта девица была принуждена забыть деликатность своего полу пойти в малые компании на очевидное здравие своего опасения, не жалеть за целость веры и отечества, последней капли крови, быть вождем и кавалером воинства, собирать верное солдатство, заводить шеренги, идти грудью против неприятеля. Можно спросить, зачем нужны были эти ночные катания? Не проще ли было послать гвардейцев взять зимние?